Тверская улица, дом 21. Храм праздности или Английский клуб. Английский клуб возник в Москве в Екатерининскую эпоху, и случилось это в 1772 году. Поскольку клубы как явление общественной жизни в России были результатом исключительно западного влияния, То вполне естественно, что первопрестольная в этом вопросе следовала примеру Петербурга, где подобное учреждение появилось на 2 года раньше, в 1770 году. Поначалу название клуба полностью оправдывало его предназначение. Собирались в нём иностранцы, в основном англичане, промышлявшие в России коммерцией. Целью клуба было исключительно проведение досуга, и потому девизом этого сообщества стали слова: согласие и веселье. То есть веселились члены английского клуба в согласии друг с другом. Постепенно слава об увеселительном заведении распространилась и среди российских дворян, не чуждых свободному времяпрепровождению. Вновь Вступавшие в клуб его русские члены постепенно разбавляли иностранную его составляющую. По сути, английский клуб стал первым ростком общественной жизни в России, что укладывается в общую схему нашего представления о царствовании Екатерины II, наполненном идеей просвещения. Членство в клубе стало непременным условием престижа и авторитета в обществе. Недаром энциклопедия Брагауза и Эфрона подчёркивает: быть членом английского клуба означало преуспевать. Чтобы стать первым членом английского клуба, необходимо было соблюдать два главных условия: иметь знатное происхождение и ежегодно уплачивать клубный взнос, довольно крупную по тем временам сумму. И ещё В клуб допускались исключительно мужчины. Даже прислуга, полтёры и тряпчие были мужского пола. Вступивший на престол в 1896 году сын Екатерины Павел усмотрел в существовании английского клуба большую опасность для себя. Его волновало не только подозрительное название, англию император считал главным врагом России. но и отсутствие контроля за тем что и как говорили собравшиеся в клубе аристократы а потому клуб по распоряжению павла на время прикрыли впрочем подозрения его относительно тлетворного влияния англии оказались небеспочвенны не те заговора в результате которого павел был убит вели в английское посольство Светлая полоса наступила для клуба с воцарением сына Павла, Александра I. Именно в дни Александровы, прекрасное начало, клуб вновь открыл свои двери для соскучившихся по общению московских дворян, быстро привыкших к тому, что теперь не надо ехать в гости друг к другу для обсуждения политической обстановки. Куда приятнее собраться вместе, по выражению Крамзина, чтобы узнать общее мнение. Уже тогда клуб не знал отбоя от желающих в него вступить. Поток новых членов в буквальном смысле хлынул в обитель хорошей кухни, картожных игр и политической болтовни. Поэтому число членов ограничивалось сначала 300, а позже 500 дворян. Известный мемуарист Жихарев в своих записках, относящихся к 1806 году, даёт английскому клубу в высшей степени похвальную характеристику. Вот как он пишет: Какой дом, какая услуга, чуда. Спрашивай, чего хочешь. Всё есть и всё недорого. Клуб выписывает все газеты и журналы, русские и иностранные. А для чтения есть особая комната, в которой не позволяется мешать читающим. Не хочешь читать? Играй в карты, в бильярд, в шахматы. Не любишь карт и бильярда? Разговаривай. Всякий может найти себе собеседника по душе и по мысли. Я намерен непременно каждую неделю, хотя бы по одному разу, бывать в английском клубе.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 Тут нет ни балов, ни маскарадов. Пожилые люди съезжаются для собеседования, тут читают газеты и журналы. Другие играют в коммерческие игры. Во всём соблюдается строгая благопристойность. Надо сказать, английский клуб всегда твёрдо сохранял, воспетую Глинкой, серьёзность тона, чураясь театрализованных увеселений. Этому препятствовало жёсткое правило Э лишь по требованию 51 члена клуба старшины имели право пригласить для развлечения певцов или музыкантов. Зато любители сладостей не оказывались обойдёнными, и в отдельной комнате их постоянно ждали наваленные грудами конфеты, яблоки и апельсины.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 Описывал Лев Толстой это событие в романе Война и мир. Во время московского пожара 1812 года дом Гагариных сгорел дотла. Но уже довольно скоро, в следующем году, деятельность английского клуба возобновилась в доме Бенкендорфа на Страсном бульваре. Но так как этот дом оказался для клуба неудобным, То вскоре его члены стали собираться в особняке Муравьёва на Большой Дмитровке. Прошло 18 лет, пока выбор старшин клуба не остановился на доме, что и по сей день украшает Тверскую. Здание это ныне музей современной истории России, один из немногих хорошо сохранившихся памятников архитектуры Тверской улицы. Не стало бы таковым, если бы не было построено в 1780 году на месте парка, лежавшего между Тверской и Козьим болотом. Возводили усадьбу для большого чина, екатерининского вельможи Александра Матвеевича Хирасского. Когда слышишь эту фамилию, вспоминается эпизод из популярного фильма Покровские ворота. Это какой-то Хирасков. Костик, только не выражайся. Да, фамилия неблагозвучна, но её носители оправдали мудрую поговорку: не фамилия красит человека, а человек фамилию. Происходили Хирасковы от валашских бояр Хираска, обретших Россию как вторую родину в 1712 году при Петре I, подобно роду Контимиров. Царь пожаловал тогда Матвею Хираскову отцу хозяина усадьбы на Тверской обширные имения. Генерал-поручик Александр Матвеевич Ерасков служил президентом, по-нашему, министром ревизион-коллегии, главного государственного органа, занимавшегося контролем за расходами бюджетных средств по всей империи. Это было учреждение весьма похожее на нынешнюю счётную палату. Ревизион коллегия была создана ещё Петром I в 1717 году и задумывалась царём-реформатором как надёжный инструмент по борьбе с казнокрадством. Однако прочности палаты хватило лишь на 60 лет. Вечные российские проблемы, такие как отсутствие хорошо налаженной финансовой отчётности в центральных и местных органах власти, бюрократизм, волокита сводили на нет Все усилия президентов, коллеги. Александр Матвеевич руководил коллегией с 1772 года. На нём же её история и благополучно закончилась в 1788 году. К этому времени усадьба на Тверской уже была отстроена, был возведён и главный каменный дом в три этажа. Частым гостем хозяина дома был его младший брат Михаил Матвеевич Хирасков, поэт, драматург, государственный деятель. Он-то и прославил сие здание ещё до того, как оно приютило под своей крышей английский клуб. В лёгкой руки стихотворца Михаила Хираскова здесь собирались московские масоны. Литературный дар обнаружился у юного поэта Хирасского в сухопутном шляхетном кадетском корпусе в Петербурге, куда его отдали учиться в 1743 году. Это было одно из лучших учебных заведений империи, и готовили там не только будущих офицеров, но и чиновников. Обстановка в корпусе способствовала проявлению творческих устремлений, чему под спорьем были организованные там же общество любителей российской словесности и один из первых русских любительских театров. Неудивительно, что за три года до поступления Хераскова корпус окончил Сумароков. «В основу воспитания этого замечательного учебного заведения», отмечал современник, Было положено очень мудрое правило не мешать детской натуре развиваться самостоятельно. Военными экзерсициями занимали кадет только один день в неделю. Таким образом, военного в корпусе было немного, только форма до да названия. Руководясь словами именного указа данного сенату при учреждении корпуса, Оне же не каждого человека природа к одному воинскому склонна. Учителя в последнем классе корпуса занимались с кадетами лишь теми науками, к которым каждый из них оказывал более склонности в младших классах. Склонность эта определялась советом педагогов очень осторожно. Неудивительно, что при таких порядках корпус выпускал людей не обезличенных, а с известными вкусами и интересами. Если успехи в науках иногда были и не блестяще, зато люди даровитые могли беспрепятственно развить свои способности. В корпусе процветала и любовь к словесности, в среде кадет существовало даже литературно-драматическое общество. Таким образом, корпус, в особенности под влиянием деятельности Сумарокова, Был средою самую благоприятную для юноши с писательскими наклонностями. Таким юношей и был Хирасков. Он учился в корпусе, посредствомна в графе изъявления изученного и уповаемой впредь надежды замечено под его фамилией имеет посредственное понятие. Через 8 лет, в 1751 году Хирасков выпустили под подрутчиком в Ингерманландский пехотный полк. Однако трубный глас богини победы Ники был менее сладок для его уха, нежели трели Клеопы, богини эпической поэзии. Поэтому Хирасков решил выйти в отставку, найдя себе место в открывшемся в 1755 году Московском университете, где в ранге коллежского асессора стал заведовать учебной частью, библиотекой и типографией. К Хираскову потянулись не лишённые дара слова студенты. Как выразился батюшков, он ободрял возникающий талант и славу писателя соединял с другой славой, не менее лестной для души, благородной, не менее прочной со славою покровителя наук. Образовался литературный кружок, в который вошли студенты Богданович, Фонвизин, Булгаков, Санковский, Рубан и многие другие. Для популяризации произведений молодых литераторов Хирасков организовал ряд изданий, печатавшихся в университетской типографии, журналов Полезные увеселения, выходившим с 1760 по 1762 годы. Свободные часы, 1763 год. Невинное упражнение 1763 год, «Доброе намерение», 1764 год. Параллельно Хирасков занимался и поэтическим творчеством. В 1756 году он начал публиковаться в ежемесячных сочинениях, первом в России научно-популярном и литературном журнале, издававшемся Петербургской академией наук огромным тиражом, до двух тысяч экземпляров. В 1761 году он издал поэму Храм славы и поставил на московской сцене героическую поэму Безбожник. И в том же году ему было поручено начальство над русскими актёрами Московского театра и заключение договоров с итальянскими певцами для концертов. В 1762 году Хирасков сочинил оду на коронацию Екатерины II и был приглашен вместе с Сумароковым и актером Волковым для устройства уличного маскарада, торжествующая Минерва по случаю коронации. Императрица осталась довольна. А в 1863 году, к удивлению многих, 30-летний поэт становится директором Московского университета В этой должности он осуществлял непосредственное управление университетом, а также должен был править доходами университета и стараться о его благосостоянии, учреждать вместе с профессорами науки в университете изучения в гимназии. Выше Хирасского стоял только куратор университета. Поговаривали, что своим стремительным продвижением по службе Даровитый поэт был целиком обязан влиятельному отчему, генерал-фельдмаршалу Никите Юрьевичу Трубецкому, занимавшему массу разных должностей при восьми царствованиях. Он успел даже побыть генерал-губернатором Москвы в 1751-1753 годах. Но именно в 1763 году Екатерина II и отправила Трубецкого в отставку. Далее свою карьеру Хирасков строил сам. Считается, что в университете он за время своего директорства ни в чём особенном себя не проявил. Только в вопросе о введении русского языка в университетское преподавание он обнаружил некоторую настойчивость, пойдя даже против воли своего начальника. Такая решительность, вероятнее всего, объясняется воздействиями русской партии в среде профессоров Московского университета. С началом царствования Екатерины II на братьев Хирасковых, кроме Александра и Михаила был еще и Петр, пролился кратковременный золотой дождь. Они обратились к новой императрице с просьбой вернуть отцовские владения, конфискованные в казну после смерти Петра I. Екатерина в ответ велела выдать им 30 тысяч рублей каждому. Если Александр пустил деньги в том числе и на строительство усадьбы на Тверской улице, то Михаил проживал их, особо не стесняясь в средствах, посвящая себя литературе и друзьям. Если поэт может управлять университетом, то почему бы ему не доверить горную промышленность? Императрица тоже так думала и забрала Хираสกва к себе поближе, в столицу, назначив его в 1770 году вице-президентом Берг-коллегии. И если верить тем, кто усматривает за этим назначением попытку избавить университет от вредного влияния Хираสกва, всё более погружавшегося в масонство, то получается, что стало только хуже. В Петербурге Хиросков быстренько связался с местными масонами, развив бурную деятельность, опять принявшись что-то издавать литературный журнал Вечера. Не знаем, повлиял ли Хиросков на развитие горного дела в России и когда он находил время заниматься своими прямыми обязанностями. Но масоном он стал убеждённым. В Петербурге он близко сошёлся с Николаем Навековым, просветителям не меньшего масштаба, досаждавшим чиновничей России своими сатирическими журналами. Терпение Екатерины II лопнуло в 1775 году. Императрица уволила Хирасского в отставку, да ещё и без сохранения жалования. Пайт возвращается в первопрестольную, часто бывает в усадьбе на Тверской, читая свою рассяду. первую эпическую поэму русской литературы, начту им еще в 1771 году. Написанная шестистопным ямбом, поэма была посвящена взятию Казани Иваном Грозным. Пушкин был не самого высокого мнения об этом произведении. Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все двенадцать песен пресловутой «Руссиады», даже с с присовокуплением к тому и примудрой критики Мерзлякова с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения, писал Пушкин Петру Вяземскому в 1816 году. Государь не тоже читал Хирасского и была отхочева. Вероятно, И по этой причине в 1778 году Михаил Матвеевич получил неожиданное повышение, став уже куратором университета. И главный масон Новиков, тут как тут, Хирасков сдал ему в десятилетнюю аренду университетскую типографию и книжную лавку. Для Москвы это было необычное явление, так как Кроме университетской типографии, помещавшейся на втором этаже здания у Воскресенских ворот Китай-города, в старой столице существовала ещё только Сенатская. В рамках Московского университета типография являлась основным источником умственной пищи, но пищи-то было куда как скудна, всего 170 наименований книг. И вот тут-то Николай Иванович Новиков проявил себя настоящим организатором. С помощью Хирасского он прежде всего резко увеличил выпуск книг самого разного содержания, что сразу же сказалось на числе подписчиков. Количество их возросло от прежних 600 до 4000 человек. Россия училась говорить, читать и писать по-русски по книгам и журналам, издаваемым в Москве, писал поэт Пётр Вяземский. Но деятельность просветителя и книгоиздателя не ограничивалась только Москвой. Желая видеть грамотными своих соотечественников, он содействует открытию в 17 городах России первых книжных магазинов. По его инициативе выходит более 1000 названий книг. Его стараниями в России впервые издаются сочинения Бамарше, Вольтера, Дефо, Мольера, Свифта, Руссо, Шекспира, Сотни произведений отечественных писателей. Книгоиздатель привлекает к работе просвещённейших людей России. В переводе исторических трудов принимает участие Радищев. Первое периодическое издание для детей Детское чтение для сердца и разума редактирует Карамзин. Основоположник русской агрономии Болотов работает над экономическим магазином Оценивая деятельность Навекова, Белинский писал: Царствование Екатерины II было ознаменовано таким дивным и редким у нас явлением, которого, кажется, ещё долго не дождаться нам грешным, кому неизвестно хотя бы по наслушки имя Навекова. Как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом необыкновенном и, смею сказать, великом человеке, писал Белинский. В университетской типографии печатались и масонские книги. Встречались члены первой Московской масонской ложи в усадьбе на Тверской. Здей же, в 1782 году, им пришла мысль организовать благотворительно-просветительное дружеское учёное общество. Целью общества было заявлено распространение в России истинного просвещения следующими путями: делать общеизвестными правила хорошего воспитания, издавать полезные книги, выписывать из-за границы способных учителей или воспитывать русских преподавателей. Среди членов общества, числом почти 50 человек, мы находим довольно известные имена. То были профессор Шварц, сенатор Лопухин, князья Юрий и Николай Трубецкие, архитектор Баженов, Князь Черкасский, директор Московского почтамта, Ключерёв, физик Страхов и многие-многие другие. Ну и, конечно, Михаил Хирасков. Для отправления масонских ритуалов Хирасков сочиняет гимн: "Коль славен наш Господь в Сионе", положенный на музыку Дмитрием Бортнянским. Обретя широкую популярность, он некоторое время считался неофициальным гимном Российской империи. Ахерасков встал на одну из высших ступеней в масонской иерархии. В 1775 году в Петербурге его посвятили в одну из лож Рейхелевской системы, а в 1780 году в Москве он уже в качестве члена-основателя принимает участие в тайной новиковской ложе России. Гармония. Позднее он уже член Капитула восьмой провинции, то есть России, и член ордена Златорозу в креста, а также ритер провинциальной ложи.